Глава 19. Лучше бы пошли пешком. Я всегда был атеистом. В наше время верующих осталось не так много от общей массы людей, но все равно их было немало. Но вот лично я с детства никогда не верил в высшие силы и всегда считал, что только от нас зависит, чего и как мы сможем достичь. Хоть и использую слова-паразиты для обращения к Богу, но это скорее рефлекторно, чем действительно к нему обращаюсь. Вот только сейчас я вполне серьезно задумываюсь над тем, чтобы начать молиться, причем только об одном, чтобы нас не размазало тонким слоем по внутренностям джипа. Не зря, ой, не зря я задумывался над тем, чтобы держать кварца как можно дальше от управления транспортом, и очень сильно оплошал, дав ему возможность завести этот транспорт. Но откуда мне было знать, что он заводится посредством одной единственной кнопки, причем эта кнопка самая большая, да еще и красного цвета? Естественно, он сразу занял место водителя, но ну а я, как командир, запрыгнул на переднее пассажирское сиденье Остальные расселись сзади, зажав кастру посередине. Лучше бы я в багажник уселся, потому как кварц стартанул так, что меня вжало в спинку сиденья. Вот почему-то я после множества достаточно агрессивных высадок на разные планеты, боев в космосе, да и в неоднократных ситуациях, где бывал на волосок от смерти, думал, что меня тяжело испугать. Но учитывая, что за первые две минуты езды мы раз пятнадцать чуть не врезались в различные препятствия, большинство из которых представляли из себя никого не трогающие спокойно стоящие стены, я одной рукой вцепился в приборную панель перед собой. Так этот кадр ещё умудрялся отвлекаться от дороги, пытаясь разобраться в назначении множества переключателей и кнопок. Вырвавшись на простор дороги, буквально через десяток метров едва разминулись с мобильной группой, по которой среагировавший Саргас сразу разрядил полный барабан, высунув руку из окна. Мы на всех порах помчались вперёд, выжимая максимум из нашего средства передвижения. Тем самым практически мгновенно оторвались от начавшей разворот мобильной группы. Это, конечно, отлично, вот только... «Кварц, твою дивизию! Нам в другую сторону!» Заорал я ему на ухо. «Да фигня вопрос! Ща все будет на мази!» И он со всей дури крутанул руль влево. При этом вжал педаль тормоза, заставив истерично завержать тормозные колодки. У меня даже не было желания врезать ему дежурный подзатыльник за очередной переход на жаргонные словечки. Я просто наблюдал за приближением асфальта к моему окну, пытаясь попутно вспомнить, Не замечал ли я на бортах этого транспорта компенсационные дюзы по бортам? А то как-то целоваться с асфальтом не горю желанием. Несмотря на резкий разворот и то, что по инерции машину подняло на два колеса, моя голова, как, собственно говоря, и окно, так и не достигли дорожного покрытия. Когда машина, так и не остановившая своего движения, зависла в шатком положении на правом ряду колес, кварц, по пояс высунувшись из водительского окна, немного перевесился, чем придал необходимый вес для возвращения левого ряда колес на дорогу. Тряхнуло нас знатно, а если судить по зашипевшему Тилорну, так его еще похоже и приложило неплохо. Надеюсь, к ребята там не зажали, а то не дай бог еще расплющат девочку. У меня-то времени оборачиваться нет, потому что мобильная группа, которая пыталась нас догнать, теперь несется навстречу. «Тилорн, придержи!» — рявкнул я на весь салон. Не дожидаясь ответа, я высунулся по пояс в окно и практически сразу почувствовал, как меня за поясной ремень хватает лапища Тилорна, чтобы я не выпал из окна. Вскинув оба рестора, свёл их у себя перед глазами, практически вжав обе прицельные планки одну в другую, повернув каждый пистолет-пулемёт под углом в 45 градусов для облегчения прицеливания обоими сразу. Вжав спусковые крючки, начал заливать лобовое стекло головной машины, несущегося на нас противника. Все пять их машин сейчас приближались на большой скорости к нам, выстроившись ёлочкой. Таким образом они заняли всю ширину дороги, не оставляя нам даже малейшего шанса прорваться мимо них. Пули начали рикошетить от бронированного лобового стекла, но основную задачу они выполнили, заставив водителя рефлекторно вильнуть влево, зацепив при этом рядом идущую машину с отставанием на пол корпуса. При этом обе машины немного притормозили, создав брешь в их движении. Я сразу же нырнул обратно в салон машины, чтобы из-за касательного столкновения моя верхняя половина туловища не вышла погулять отдельно от ног, которые продолжат ехать в машине. Кварцу хватило пространство, чтобы протиснуться сквозь образовавшуюся брешь, при этом потеряв всего лишь боковое зеркало со стороны водителя. Следующий перекресток мы проскочили практически в последний момент. Почти сразу же за нами вырулило два легких броневика с небольшой автоматической пушкой миллиметров двадцати. И практически сразу открыли по нам неприцельный огонь. Но чует моя задница. Это ненадолго. Пройдет не больше десятка секунд, и нашу машину поймают в прицел. Кварц, похоже, это понял и без моих подсказок, потому что, крутанув руль вправо и попутно неся пару металлических мусорных баков, вписался в не очень широкий проезд между двумя домами. Практически сразу же выскочив на параллельную дорогу, встал на прежний курс движения, немного скорректировав направление автомобиля вправо, выруливая на подъем ко второму ярусу дороги. Вот только этот маневр не особо нам помог, потому как буквально через пару секунд вслед за нами выскочила оба преследователя. А с другой стороны, к ним присоединились еще несколько джипов и пяток мотоциклистов, у которых были бесколесные байки на гравитационной тяге, которые, увидев нас, сразу же прибавили скорости и начали постепенно сокращать дистанцию. «Вау! А мне открылся навык вождения!» — заулыбался Кварц, повернувшись к нам. «За дорогой следи!» — заорали на него все одновременно, даже Саргас. Вот как-то неуютно мы себя чувствуем, скованные в этом железном гробике без возможности что-то сделать Мне не дали над этим поразмышлять, зарядив нам чем-то мощным в правое заднее колесо, отчего машину начало заносить, а кварц заорал как резанный «Врешь? Меня не возьмешь голыми руками!» При этом потянул какой-то рычажок, отчего наша машина резко ускорилась, уже практически не слушаясь руля На этом ускорении мы, можно сказать, вынеслись на второй ярус дороги, но не повернули согласно ее изгибу, а снеся хлипкие перила, взмыли в воздух. Ну, по крайней мере, на секунду до того, как машина устремилась навстречу земле, попутно врезавшись бампером в бойца с ранцевым двигателем за спиной, взлетевшего буквально за доли секунды до этого прямо перед нами. Интересно, а у данной модели машины есть дворники на бампере? А то они сейчас бы пригодились. Удомительные три секунды времени, которые мы провели в умиротворительном спокойствии, пялись на парня, которому так не повезло прилипнуть к нашему бамперу. В то время как он, выпучив глаза, пялился в ответ на нас, видно, пребывая в шоке от ситуации, в которую попал. Кварц, приподняв руку, потыкал указательным пальцем ему за спину, где приближалась стена здания с множеством окон. Развернув голову и увидев, куда мы должны приземлиться, боец с сранцем что-то заорал, скорее всего, матерное но его слова уносило быстрее, чем мы могли понять, что он орёт. «Держитесь!» — озвучил кварц то, что мы и так поняли. Врезались мы в здание аккурат на третьем этаже, пробив окна под самым потолком. Не знаю, как остальные, но я крепко приложился головой о приборную панель. Что-то моя голова сегодня все шишки на себя собирает. Надо было, наверное, шлем взять с собой. Пару распнув заклинившую дверь со своей стороны и не добившись успеха, немного вывернулся и ужом выскользнул через окно, сразу же проверив, что стало с нашим нежданным пассажиром. Да, нижнюю половину парня просто размазала под днищем автомобиля. При этом верхняя половина туловища была практически без повреждений. Главное, что он теперь точно не опасен. Хм, а вот и бонус. Расстегнув фиксатор под нижней челюстью, я стянул с него достаточно неплохой шлем, почти полностью закрывающий затылок и уши, оставляя наполовину открытым лицо. Причем закрытая часть лица прикрывалась на вид тонким, но очень прочным прозрачным пластиком. Недолго думая, натянул шлем себе на голову. Немного тесноват, но как временное средство защиты сойдет. А появится свободная минутка, подстрою подвесную систему под свой котелок. Кварц. «Если Волпер тебя не придушит, то я из тебя отбивную сделаю», донеслось из-за спины ворчания тилорна За остальных я пока не волновался. Интерфейс прекрасно справлялся с отображением жизненных показателей. Но вот что он категорически не мог отобразить, так это эмоциональное состояние. «Нет, я его не придушу, я сделаю хуже. Запру его в маленькой комнате и запущу туда кастру пускай она над ним поиздевается». Усмехнулся я, наблюдая, как вышеозначенная дама выползает на четвереньках из машины, после чего пытается подняться на слегка подрагивающие ноги. Услышав мои слова, она сразу же мелко и очень часто закивала, протянув при этом руки в сторону кварца, явно желая подержаться за его шею. Нашего техника спасала от немедленной расправы только то, что он сейчас находился с противоположной стороны машины. Нашу расслабленность после небольшого стресса, как ветром, сдуло всего лишь от одного слова — «Летят!» — ровным, спокойным голосом озвучил Саргас. Он сидел на корточках прямо возле пролома, ведущего на улицу, образовавшегося после нашего относительно удачного приземления. Буквально в два шага я оказался возле него. Проследив за направлением его взгляда, заметил, что к нам спешат с десяток летунов такой же экипировки, как и наш неудавшийся пассажир. Немного отставая от них, приближалась ещё десятка-полтора единиц техники разной степени бронированности и вооружения. Тихонько, мотюкнувшись себе под нос, быстро полез обратно в останки машины в поисках винтовки, которую я, залезая в машину, умостил сбоку от сиденья. Взяв ее, тут же вернулся к пролому с целью начать отстрел летающих противников, но Тилорн остановил меня, опустив на плечо свою тяжелую ладонь, второй рукой указывая куда-то намного правее. Переведя прицел в указанном направлении, бессильно опустил винтовку. С той стороны намного ближе летунов. К нам двигалось полноценное батальонное соединение, растянувшееся колонной из полусотни единиц различной техники, где присутствовали как транспортные грузовики с пехотой, так и другие различные броневики вплоть до лёгких танков. Обидно, блин. Мы не дотянули до лифта буквально с километр, а нас практически прижали. Кастра, а чего они у тебя не светятся красным? М. Эм... Не знаю, может, сервер эту группу не воспринимает нашим противникам, пока они не начнут проявлять к нам агрессию. Странно. Почесал я подбородок, наблюдая, как летуны резко изменили траекторию и направились к своей технике. Ирала, ты нас слышишь? Отлично слышу. Донеслось из динамика в ухе. Как у вас там обстановка? Не знаю, вы же нас закрыли в подсобке, но если судить по звукам, доносящимся снаружи, большинство, а может и все, срочно куда-то сорвались. Очень уж натужно ревели двигатели. кастра сбегай на противоположную сторону и глянь, что там происходит. Кварц, сопроводи. Не успела кастра добраться до противоположной стороны здания, как произошла новая странность. Практически вся двигающаяся в нашу сторону техника резко сменила направление движения и рассредоточилась вдоль дороги примерно метрах в двухстах от здания, в котором мы находились в данный момент. «Я думал, нас сейчас просто разнесут крупным калибром, просто снеся весь третий этаж дружным залпом». Но начала высаживаться пехота и занимать позиции между техникой сплошным фронтом. За всё время, пока мы за ними наблюдали, в нашу сторону не раздалось ни одного выстрела. «Кто-то понимает, что происходит?» — спросил Тилорн в эфире. «У меня есть предположение, но жду, пока кастра сообщит, что происходит с противоположной стороны». Подождите чуть-чуть, кварт сейчас дверь вскроет в квартире напротив, потом только гляну. Смотрите аккуратно там с гражданскими, а то еще пальнут вас чем-то с перепугу. Хорошо. В соседнюю комнату начала открываться дверь, заставив нас резко среагировать. Я припал на колено, вскинув винтовку, которую в этот момент сжимал в руках. Атилорн, выдвинувшись чуть вперед и в бок активировал щит так, чтобы мне не перекрывать сектор стрельбы, но при этом мог сразу закрыть меня от встречной атаки небольшим смещением в бок Из дверного проема на нас уставился молодой парень в нежно-голубой пижаме и с огромными наушниками на голове. В руках он держал стеклянную миску со светло-бежевой массой в ней, которую он пытался ложкой донести до рта, но это у него так и не получилось. Ложка зависла на середине пути между миской и ртом. «Моя квартира?» Теперь понятно, почему мы сначала никого из гражданских в помещении не заметили. Хозяин квартиры просто обедал, слушая музыку, которая перекрывала весь хаос, творящийся за стеной. Вот только не пойму, зачем ему наушники? Ведь вроде можно слушать напрямую с нейроинтерфейса. Видео же я спокойно смотрел. Ну, это уже его тараканы. Может, ему так удобней. Тилорн, займись клиентом. Опуская винтовку, скомандовал я. «Кастро, долго вы еще там?» «Две секунды. Нам тут попалась пара истеричных баб». «Кто бы говорил!» — хмыкнул кварц, видно, забыв, что гарнитура работает. «Значит, я истеричная баба?» От тихого голоса Кастро аж холодом повеяло. э я не это хотел сказать!» «Отставить ля-ля! Или вы забыли, что нас тут убивать собираются?» «Да нас вроде последнее время постоянно убивать собираются», — парировала Кастро. «Но так уж и быть, я с кварцем потом разберусь. Кстати, с противоположной стороны все чисто. Ну, по крайней мере, я никого не наблюдаю». «Блин, я конкретно не понимаю их телодвижения. Если вторая сторона пустая, почему они не пытаются отрезать нам путь отхода? Есть, конечно, вариант, что нас просто гонят в ловушку, целенаправленно оставляя только одно направление для отхода но они просто заняли позиции и пялятся на нас. «У кого какие мысли?» «Не зная, что именно у вас там происходит», раздался голос Ирала в наушниках, которая так и продолжала слушать наши разговоры. «Только Литара выдвинула предположение, что вы сейчас на территории, на которую их лицензия не распространяется». «А что, вполне вариант?» согласился я с таким предположением. «Ведь любой, кто сейчас по нам выстрелит, станет красным». «Теперь в моей голове картинка вполне сложилась. Мы смогли вырваться, осталось только добраться до пункта назначения, не вляпавшись в зону действия их лицензии. Вот только как узнать, где она действует, а где нет?» Мои размышления прервал звонок домофона. «Ты кого-то ждёшь?» — поинтересовался я у хозяина квартиры, которого Тилорн усадил на уцелевший диван. Парень отрицательно замотал головой с такой поспешностью, что ещё чуть-чуть, и она отвалится. Ну что же, похоже, к нам пожаловал переговорщик, но я решил на всякий случай уточнить. «Народ, никто пиццу не заказывал!» Тилорн и Саргас посмотрели на меня как на идиота. Реакцию остальных я физически не мог увидеть, только тихий истерический смех кварца в эфире показывал, что я своим вопросом в ступор поставил абсолютно всех. «Ну раз не заказывали, то это ко мне в гости пришли!» Подойдя к домофону, активировал экран, на котором отобразился мужичок лет сорока в строгом деловом костюме чёрного цвета. Надавив пальцем на сенсорную кнопку, отвечающую за динамик домофона, решил дальше гнуть свою линию. «Ваша пицца опоздала на три минуты, поэтому она остыла, и я отказываюсь за неё платить». Кхм. «Прошу прощения, но я не из доставки пиццы, я...» «Комми вы и тоже могут идти лесом». Эм, простите кто Всякие придурки в деловых костюмах, которые пытаются доверчивым домохозяйкам впарить второсортную фигню под видом элитной продукции. Судя по его лицу, у мужика немного заклинили мозги, но он быстро справился со своим лицом и, приняв невозмутимый вид, достаточно ровным голосом продолжил. «Не знаю, уважаемый Волпер, о вы говорите, но я представляю Киор Тех и прибыл сюда обсудить ситуацию, в которой вы оказались». «Ладно, заходите». Дал я разрешение, хоть дверь и так была не закрыта. Оперативно тут конкуренты шевелятся. Не успели нас одни выпустить из-под контроля, как другая корпорация уже прислала своего переговорщика. Так, хватит развлекаться, похоже, сейчас меня будут стараться оставить без штанов, при этом сделают так, чтобы я еще и радостно бегал, тряся своими причиндалами, выражая дикую благодарность моим якобы спасителям и благодетелям. Войдя, мужчина повёл головой из стороны в сторону, оценивая местный небольшой хаос, немного задержав взгляд на владельца квартиры, которому Тилорн сейчас вкалывал какое-то успокоительное. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это успокоительное. И присев на один из уцелевших стульев, начал меня, так сказать, обрабатывать. «Меня зовут Йохан Курчатов». Как я уже говорил, я тут представляю интересы КиорТех, или в полном названии корпорации Кибернетических и Органических Технологий. И чем мы заслужили внимание представителя такой масштабной корпорации? Усевшись на другой стул напротив него, поинтересовался я. Наш директорат принял решение обсудить с вами в мирных условиях общую точку интересов. В отличие от наших конкурентов из Альмо-Тэ, которые попытались достичь своих целей силовым методом. Как мы можем наблюдать, это у них не получилось, причем им придется еще достаточно хорошо потратиться на восстановление всех произошедших разрушений выплатить компенсацию пострадавшим людям, если они не хотят испортить отношения на данной территории и потерять свои там выгоды. Он замолчал, посмотрев на меня и ожидая вопросов. Но их не последовало. Да я и слушал его вполухо, попутно переписываясь с остальными. Единственная проблема была в отсутствии чата как явления. Приходилось каждое письмо отсылать рассылкой ко всем, чтобы остальные понимали, о чём идёт разговор. Получатели. Кварц, Тилорн, кастра Саргас, Ирала, Волпер. Текст письма. Волпер. кастра следи за своей стороной. Есть шанс, что этот тип просто тянет время, отвлекая наше внимание. Саргас, ты не спускай глаз с бойцов Альматек. Кастро. Слежу. Если что-то подозрительное будет, сразу сообщу. Саргас. Хорошо, попутно проверь, что в багажнике машина осталась. А то я практически пустой. С оставшихся крох я даже взрывпакет не смогу скрутить. Я же говорил, что надо с собой больше взрывчатки. Но нет, только то, что влезет в карманы гражданки. Спасибо, хоть и Рала выделила чуток места. Тьфу на вас, даже сил ругаться нет. Одни расстройства сегодня и ни одного нормального взрыва. Кварц. «Угу?» mm? Кастро. «А чешуеть?» Тилорн. «Ого!» Ирала. он что, умеет нормально общаться?» Саргас. «Чего?» «Я просто разговаривать не привык. Вот и тяжело мне это даётся. Но печатать мне это не мешает». Волпер. «Так, отставить базар. Лучше проверьте, что у вас по боеприпасам осталось». А то у меня только по полтора магазина на ристеры, до да три магазина без одного патрона к фантому. А я пока уделю пару минут нашему переговорщику». Йохан заливался соловьем, расписывая, какие они молодцы и как они хорошо к нам относятся. И вообще, умницы-красавицы, которые вот просто от щедроты душевной предлагают нам неописуемую возможность избавиться от такого геморроя, да еще и нам копеечку малую дадут. «Короче», — прервал я его. «Я человек простой, так сказать, честный наёмник, поэтому давай к сути». «Что вы от нас хотите, и что нам за это дадите?» «Блин, и чего это они опять на меня как на идиота смотрят?» У Тилорна даже челюсть малёха вниз поехала, явно намереваясь встретиться с Полом. А Саргас высунулся из багажника, прервав свои изыскания трофеев. «Наш директорат хочет заполучить все имеющиеся у вас элементы комплекта «Серафим». «Даже со всей щедростью готова предложить аж целый... целых сто тысяч за каждую вещь!» «Ну и небольшим бонусом будет решение всех сформировавшихся проблем с корпорацией «Альмотек»» «У меня чуть барабанная перепонка не лопнула от дикого хохота кварца» «Судя по звукам, он там бился в истерике от смеха» «Да и остальные не сильно отставали от него» Хорошо, хоть сейчас Тилорн и Саргас были практически за спиной Йохана, а то их попытки сдержать смех представляли из себя отдельную пантомиму, достойную многомерной фиксации и внесения в учебные материалы, как пример, достойный лучших актёров в категории «Мим». Получатели. Кварц, Тилорн, Кастро, Саргас, Ирала, Волпер. Текст письма. Кастро. У меня, похоже, связь барахлит, но мне послышалось, что он за Серафим Волпера предлагает всего по 100 тысяч кредитов. Может, он сказал по 100 миллионов? Рассчитывает поторговаться, сильно занижая цену. Тилорн. Тебе не послышалось. Этот идиот действительно предложил 100 тысяч. Я теперь не знаю, где искать отвалившуюся челюсть. Саргас. Я нашел ящик гранат. Давайте мы ему их подарим, предварительно активировав. Волпер. «Не отвлекайте, мне и так тяжело сохранить серьёзное выражение лица». «И вообще, где доклад по боеприпасам?» «Кварц». «73 патрона». «Кастро». «Да я практически полная, только и делала, что бегала из угла в угол». «Саргас». «Шесть комплектов к револьверам». «Ну и ящик гранат, судя по маркировке, плазменных». «Тут, правда, есть ещё какие-то болванки, скорее всего, от гранатомёта». «Но самого гранатомёта не наблюдаю». Сейчас попробую вскрыть одну из болванок. Может, хоть какой-нибудь взрывчатки на наковыряю. Тилорн. 63% щита. Молот заряжен на полную. Кварц. У меня еще четыре запасные батареи к щиту. Волпер. Ладно, приготовьтесь рвать когти. Сейчас аккуратно отошлю этого клоуна и двигаем. Сфокусировав взгляд на йохане который ждал моего решения, почесал подбородок и вынес вердикт нашим переговорам. «Меня не устраивают условия, поэтому пускай твой директорат идёт в задницу, или за их задницей приду уже я». После чего мысленным посылом активировал визуализацию своего достижения палач. Буквально на секунду, но этого хватило, чтобы у него на лбу резко выступили крупные капли пота.